Издательство 1С паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Алена Волгина Тайны Винетты Книга вторая Отравленные морем. Глава первая Секилла, деревня близ занклы Утром море палево бирюзовое и пахнет солью. Солнца еще нет, только на востоке золотится рассвет. Волны ласково гладят берег пенными ладонями, захлестывают мои ступни, увлекаясь за собой. Спину холодит утренняя стылость, но вода теплее воздуха. Я ныряю с головой, согреваясь, забирая тепло у моря и отдавая ему взамен свое. Говорят, волны шепчут каждому о сокровенном. Люди приходят на берег, чтобы отрешиться от суеты и понять что-то новое в себе. Меня же тянет на глубину, совсем как в ту ночь» когда мы с морем соприкоснулись душами слишком близко. Если бы не Карита, я так и осталась бы там. Кораллом, стайкой рыб, моллюском, бездумной морской пеной. Каждый раз выбираться на берег становится все сложнее. Тело с непривычки кажется тяжелым, неуклюжим и немного звенит в ушах. Кожу стягивает на солнце, острая галька впивается прямо в пятку и до башмаков, оставленных подальше, приходится прыгать на одной ноге. Море с ласковой насмешливостью провожает меня бирюзовым взглядом. Может, вернешься? Но пока у меня хватает сил повернуться к нему спиной. Слишком многое держит меня на берегу. Справа за песчаными дюнами, поросшими колючей травой, виднеются темные крыши. Это перная рыбацкая деревня, где мы с Монреолы нашли убежище на зиму. Мой друг плотничал, помогал рыбакам. Иногда я завидую его легкости. Когда человеку легко с собой, люди рядом с ним тоже чувствуют себя непринужденно. Монреола любили, меня боялись. За спиной шептались «Скиемара», морская колдунья, однако за советами обращались исправно. Где лучше поставить сети, когда ожидать следующего шторма? Я была словно переводчик между людьми и глубинной синей страной, лежавшей в полулиге от их домов. Возвращаясь домой, я стараюсь держаться узкой полоски тени. Когда я проходила мимо рынка, Альда, наш сосед, сунул мне две рыбины. Обычная плата за морские уроки. Нужно пожарить ее до того, как упадет жара. В дневные часы жизнь в перне замирает. Палящее солнце загоняет всех в тень, придавливает к земле. Даже самые брехливые собаки прячутся до вечерней прохлады. Печка во дворе уже старая и дымит. С ней приходится обращаться бережно. Вообще-то у нас были деньги, чтобы ее починить. Хватило бы даже на собственную лодку, так что Монреолу не было нужды наниматься в помощники к другим рыбакам. Я не намекала ему на это, но Монреолу всегда отказывался. Ясно, почему. Мы не купили в этот дом ни горшка, ни ниточки, пользуясь тем, что осталось от прежних хозяев. Это было временное жилье. Вести из звенеты сюда не доходили. Несколько раз я бралась за перо, чтобы написать Джули, и снова откладывала. Прошлогодний обман чудом сошел нам с рук. Интересно, что говорят сейчас в Венете о смерти Дона Арсага? Заподозрил ли кто-нибудь, что в крипте он был не один? Вспоминает ли обо мне Александра? Конечно, зимой ни одно судно не пустилось бы в плавание по длинному морю. Было легко убедить себя подождать. Но день проходил за днем, Уже миновал весна, а я все никак не могла решиться. Спохватившись, я принялась переворачивать толстую рыбину, шипевшую на решетке. Опять с одного бока получится подгоревший. Пульчина, напомнив о себе резким чайчим криком, получил рыбье потроха и убрался под крышу. Я снова задумалась, когда на светлый песок рядом со мной упала еще одна тень. Узнаю Манриола. Где бы он ни бродил по утрам, он всегда четко являлся к обеду, отточив этот навык до подлинного искусства. Улыбнувшись, я обернулась, но при виде Манриола заготовленные шуточки замерли у меня на губах. Обычно он приносил тарелки, ставя их на потрескавшийся стол под седой оливой, где мы обедали. В этот раз руки у него были пусты, а в глазах горел новый азарт, и он выглядел как человек, сбросивший с плеч тяжелую ношу. Я поняла, что он хотел сообщить еще до того, как он заговорил. «Мы возвращаемся». Капитан, которого нашел Монреола, был реминцем. Звали его Алонзо Кариньяна. И он ходил на Примавере, небольшой филуки, легкой и проворной, как ласточка. Обычно он курсировал вдоль Полибийского берега, заглядывая в порты, чтобы взять на борт партию вина или шерсти. Или менее законного груза, если на то пошло. Легчайшую Примаверу ночью ни одна стража не догонит. А если догонит, то взятка таможенникам поможет уладить дело. Судя по кафтану из дорогого сукна и золотому перстню с печаткой, Сеньор Алонза привык распоряжаться большими деньгами. А судя по жесткой складке возле рта и непреклонному блеску глаз, он не постеснялся бы прибегнуть и к стали, если бы ему понадобились более эффективные средства убеждения. Это Франческа! представил меня Монреола, когда мы встретились, чтобы все обсудить, мы с ней едем в винету вместе. Сеньор Алонза белозубо улыбнулся и сказал, что будет рад нам помочь. Плату он брать не захотел так как дон Роберта, у которого раньше служил Монреоло, был его хорошим знакомым. «Мы, реминцы, привыкли держаться друг друга», — сказал он добродушно. «Сегодня я окажу услугу Роберта, завтра он мне. На том и держится мир». Я осторожно спросила, не опасно ли ему появляться в Венете, так как из-за сложной политической обстановки ареминцев там недолюбливали. Капитан пренебрежительно отмахнулся. «Пустое, у нас у купцов свои интересы». Пусть сенаторы ломают копья в собрании, нас это не касается. Мы сидели в порту, в таверне, насквозь пропахшей рыбой и дешевой грапой. Монреола сиял. Он снова обрел тот вызывающий, победительный вид, который всегда отличал его в Венете. Я его понимала. Мой друг был не из тех людей, кто мечтает всю жизнь просидеть в тихой заводе. Рыбацкая деревушка была для него лишь временным пристанищем, с которым он вынужден мирился. Обговорив детали и сроки предстоящего путешествия, сеньор Алонзо вместе с Монреола углубились в воспоминания об Аремине, их родном городе. А я тем временем из-под валь присматривалась к новому знакомому. Это был санистый крепкий человек с умным волевым лицом и рыжеватой бородой. Под бровями в палец толщиной блестели любопытные глаза, изменчивые, как вода в море. Что-то упорно мешало мне ему довериться. Слишком он был какой-то текучий. С таким собеседником оглянуться не успеешь, как расскажешь о себе все до донышка, а он будет только кивать, поддакивать и мотать на ус». Услужливый трактирщик принес кувшин с вином взамен опустевшего. Монреола вспомнил, что он раньше был моряком, и в его речах зазвучали сентиментальные нотки. «Как бы мне хотелось снова побывать в Арсенале», — вздохнул он. «Все мое детство прошло под стук молотков на верфях». Сеньор Алонзо, в свою очередь, разразился воспоминания о прохладных крытых галереях на улице Харемина, о колодце в каменном дворике, возле которого он любил когда-то играть, и о полосатом черно-белом фасаде церкви напротив родительского дома. Когда я вернулся туда в последний раз, то перестроил хоры в церкви и украсил ее новыми колоннами с резьбой. Похвастал он: Нет, ничего прекраснее дома. Чем дальше ты уходишь в море, тем сильнее тебя тянет обратно. «Назов маяка в родной гавани. Что-то он слишком чувствителен», — подал голос Пульчина, который караулил снаружи. «Такие люди часто бывают особенно жестоки». Будучи чайкой, Пульчина, конечно, не мог составить нам компанию в таверне, но природное любопытство не позволило ему остаться в стороне. Наша дружба с ним началась задолго до этой поездки, еще на острове Миракола, когда я подобрала на причале беспомощного птенца». Волшебный дар Кьямато позволял нам обмениваться мыслями, даже если мы находились далеко друг от друга. Я могла бы, например, одолжить тело чайки, чтобы взлететь и увидеть город с высоты. Этот дар я с детства привыкла воспринимать как игру. Однако прошлой весной в Вените мне пришлось убедиться, что некоторые люди относятся к волшебству очень серьезно и не гнушаются использовать его в политике. Меня до сих пор мучило чувство вины, Когда я по глупости ввязалась в интриги, Пульчино это дорого обошлось. Он едва не погиб и до сих пор не мог нормально летать, после того, как Дон Сага выместил на нем свою злобу. Я пыталась помочь ему, как могла, но иногда с горечью думала, что в сердце Пульчино навсегда поселилось недоверие к людям. «Может быть, моя подозрительность к сеньору Алонзо — это тоже отражение мыслей Пульчина, Ведь мы многие эмоции делили на двоих». Монреола тем временем громко засмеялся. «Будь я один, добрался бы в Венету куда быстрее вашей Примаверы. Готов поспорить, что Валука, мой морской конь, донесет меня туда за неделю». Я с досадой пнула его ногой под столом, чтобы не распускал язык. Прошлогодние события научили меня осторожности. Чем меньше людей будут знать о твоих талантах, тем лучше. Валука — это крупное морское животное, вроде дельфина. Монреоло называл его Гриджо, из-за серой шкуры. У них была примерно такая же связь, как у нас, с Пульчино, хоть и не настолько тесная. Одной из причин, по которой Монреоло взял меня с собой, когда мне пришлось бежать из Венетты, было его желание научиться искусству к Ямати. Однако он не был хорошим учеником. Ему не хватало терпения, а кроме того, Монреоло сам любил быть в центре внимания. Он редко брал на себя труд прислушиваться к чужим мыслям. В этот вечер его разговорчивость, подогретая винными парами, была особенно не кстати. Я боялась, что сеньор Алонзо неспроста то и дело наполнял его бокал. Вон как заинтересованно блестит глазами. Не хотите ли взять жареной рыбы на закуску? предложила я незаметно отодвигая кувшин подальше от Монреола. Капитан отказался. Нет, спасибо. В незнакомых трактирах я стараюсь держаться подальше от еды и поближе к выпивке. Это правило меня еще никогда не подводило». Монреоло снова расхохотался, неумеренно восхищаясь его остроумием. Он был совершенно очарован новым знакомым. Я попробовала сменить тему, но это не помогло. Сеньор Алонзо упорно переводил разговор на нас. «Жаль, что дон Роберто сейчас в плавании. Зато его супруга будет очень рада встретить вас в Винете. «Разве Джулия не в аремине?» — вырвалась у меня против воли. «Нет, похоже, ей веселее коротать время с ее братом, чем со свекровью», — подмигнул капитан. «Видишь, как удачно все складывается», — воскликнул Монреола. Я снова толкнула его ногой, пытаясь привлечь к себе внимание. «Кто он такой, этот за Кореньяна?» — спросила я беззвучно одними глазами. «Он показал тебе какой-нибудь знак от твоего бывшего хозяина? Кольцо, кинжал, письмо хотя бы?» Ответом мне была только счастливая, бессмысленная улыбка. Впрочем, может быть, я зря себя накручиваю. Какая разница, кто он такой, этот капитан? Пират или кондотьер? Главное, что он привезет нас в Венету. Я снова увижу Джулию, увижу Алессандра. Сердце предательски толкнулось в ребра, и я поспешно опустила глаза, прячась от проницательного взгляда сеньора Алонзо. Иногда Алессандра снился мне, и это были сны полные грусти. Я тосковала по нему. Пыталась вспомнить его черты, его особенную улыбку, приподнимающую уголки губ, его привычку отступать в тень, когда кто-нибудь слишком пристально таращился на его шрам. Мне часто снилось, будто я искала его в Венетийском порту, расспрашивая всех и каждого, пока кто-нибудь не разворачивал меня в сторону моря, показывая на белое пятнышко парусов, исчезающее вдалеке. В своих снах я всегда опаздывала. И каждый раз, вглядываясь в слепящую полосу моря, разделяющую нас с Александра, я просыпалась с горящим лицом и болью в груди. Монреола вдруг хлопнул меня по плечу, заставив очнуться. «Поверьте, она тоже рада. Просто женщины привязываются к дому как кошки, их тяжело сдвинуть с места». Они с капитаном пьяно расхохотались. Внезапно убогая хижина в Перне показалась мне уютным убежищем по сравнению с веселым угаром, царившим в таверне. По мере того, как темнело, столы заполнялись шумными гагочущими людьми. Мимо нас постоянно кто-то шатался, задевая нас то кружками, то локтями. Пора было уводить отсюда Монреола, пока он не наделал бед. Сгоряча он мог такого натворить, что нас потом еще 10 лет вспоминать будут. А ты вылей ему ведро воды на башку! посоветовал Пульчина, снова проявив саркастический интерес к нашей беседе. раз протрезвеет! Сеньор Алон захохотал, и шутил наравне со всеми. Но его взгляд оставался на удивление трезвым. Он даже не раскраснелся от выпитого. Нет, все-таки он мне не нравился. Встретившись со мной глазами, капитан отсалютовал кружкой. — Вы так молчаливы, сеньорита Франческа. Похвальная осторожность. Однако есть же в те люди, которым вы доверяете. Я мысленно произвела несложный подсчет. — Да, целых два человека. Алон задернул щекой, будто скрывая усмешку. Уверен, они оба будут очень рады вас видеть.